Ял искре куряя в встрече с родиной. Но такой уверенности не было, да и не могло быть у людей, которых я увидел в тот вечер на перроне Венского вокзала. Они знали только одно: никакая сила не сможет вернуть их в Израиль, откуда они бежали кружным путём, прибегнув к многочисленным ухищрениям. Страстная сионистская деятельность позади. А что впереди? Примет ли их родина, которую они по их словам так необдуманно покинули? Нет, не покинули. Предали. Ибо я веду речь о тех, кто уже вообразил воссоединение семей и прочие высокие мотивы. Только сейчас, с оловым опозданием, механик Лазарь Чудновский и бухгалтер Ева Сварцман, уроженцы города моей юности Киева, начинали осознавать, что отказавшись ради выезда в Израиль от советского гражданства, они предали советскую родину. Свою первую ночь в Вене они с семьями провели на вокзале, с опаской поглядывали на расхаживавшего по залу полицейского. Однако не он потревожил их. Приметили беженцев два агента Сахнута, местного филиала сионистского агентства, официально ведающего лишь иммиграционными делами. На самом деле сотрудники этого агентства не выпускают из поля зрения ни одного еврея, попавшего на австрийскую землю. Теперь они не были столь показательно улыбчивы и предупредительны, как полгода тому назад, когда здесь же в Вене встречали этих бывших тиевлян, направлявшихся на землю обетованную. Сейчас сохнутовцы, хмуро и угрожающе увесевали Лазарель Львовича. Не подавайте прошения о возвращении вам в советское подданство. В Вене богатая сионистская община Она подкинет вам жильё и работу. Вам надо прийти в себя. Наверное, вы ещё одумаетесь и вернётесь в Израиль. Если же, не дай Бог, не захотите, то разве мало на свете стран? Вам помогут перебраться в Австралию, в Канаду, в Новую Зеландию. А может быть, вам привалит счастье, и вы попадёте в Америку. Только не ссорьтесь с нами. И не ходите в советское консульство. Но именно в консульском отделе нашего посольства я на утро снова видел Чудновских и Сварцманов. Чтобы быть первыми в очереди на приём, они пришли к дверям консульства их на рассвете. Э, где же багаж? поинтересовался я. При нас чемоданы, с которыми мы прибыли на Тель-Авивский аэродром Лот расставили. Пришлось всё привезенное из Киева распродать, иначе мы никогда в жизни не расплатились бы с долгами. Ох, как много всяческих долгов было записано у каждого из нас в голубой книжечке Теудат Оле. Я уже знал, что этот документ Сразу же под расписку получают на руке каждый оле и каждая ола. Так в Израиле именуют новоприбывших мужчин и женщин. И с этой минуты начинается их закрепощение, продуманное и жестокое. За несколько недель я повстречал более 100 бывших советских граждан, которые подобны Чудновским и Шварцманам, Недолго пробыв в Израиле, бежали оттуда. Беженец горькое слово. Беженцы это те, кто стремится убежать от тяжкой неотвратимой беды, от вражеского военного нашествия, от разрушительного стихийного бедствия, от безжалостной страшной эпидемии. Люди, встреченные мною, тоже бежали от неотвратимой беды от пропитанного духом наживы и агрессии злобного сионизма, от прикрытого религиозной завесой оголтелого шовинизма, от душевной твёрдости и ничечеловеческого равнодушия свойственных обществу, где человек человеку волк.